Наследство. Автор – Дмитрий Веденеев. Часть вторая. Финал. Глава четвертая. Как же быстро шло время. Бежала. Вот только что стрелки на часах показывали полдень, и Катя не заметила, как ускользнули те минуты и секунды, приблизившие вечер. На улице стемнело. Над черным гребнем леса поднялась луна. Все было так спокойно, Ни ветра, ни шелеста листвы. Тишина. Природа будто замерла. Катя вздрогнула, услышав, как в прихожей щелкнул замок. Ее заперли. Теперь она понимала, зачем решетки на окнах. Это не для того, чтобы в дом не проникли грабители, а чтобы отсюда нельзя было сбежать. Ловушка захлопнулась. Катя расхаживала по гостиной, ощущая как усиливается нервное напряжение. Ей казалось, что в самом воздухе сгущается нечто смертоносное, как невидимое отравленное облако. Мигнули лампы. А потом тишину разорвал жуткий скрежет. Словно само полотно пространства раздиралось на части. У Кати аж зубы заныли, кожа покрылась мурашками. Стены завибрировали, все предметы стали какими-то размытыми. В углах и за мебелью Тени будто бы ожили, заворочились. В гостиную ворвался поток теплого смрадного воздуха, заставив занавески вздуться точно паруса. Заиграла музыка. Песня про замечательного соседа. Вот только звучала она глухо и как-то тягуче, словно расползаясь во времени. Голос и пьехи больше походил на басовитый стон. И, казалось, он доносился сразу отовсюду. Лампы больше не мигали. Но их накал снизился так, что гостиная погрузилась в полумрак. В углу под потолком зачавкало, будто что-то выбиралось из болотной трясины. Там набухала тьма, плотная, какая-то маслянистая. Катя от страха даже забыла, как дышать. Она пятилась к выходу, судорожно пытаясь вспомнить слова молитвы. А тьма под потолком ширилась, Ее извивающиеся протуберанцы уже поглотили люстру, карниз над подоконником и часть занавесок. Голос пьехи стал еще более босовитым и тягучим. Слов невозможно было разобрать. Это походило на то, как если бы свирепый зверь пытался говорить на человеческом языке. Воздух дрожал, тряслась мебель. «Господи, помоги!» – промямлила Катя, прижавшись спиной к двери. В мрачном облаке будто бы черная пасть раскрылась, и в этой дыре сначала показалась одна, словно бы сотканная из дыма рука, затем вторая, а потом и голова. Марго скалилась, выбираясь из чрева тьмы. В провалах глазниц мерцали бледные огоньки. «Племяха!» Ее голос был протяжным, скрипучим и каким-то ржавым. «Иди ко мне, племяха!» Катя буквально заставила себя выйти из оцепенения, распахнула дверь и выскочила в коридор, куда бежать. Ноги сами понесли ее к лестнице на второй этаж. «Племяха!» – доносилась сзади. Даже не заметив, как взбежала по ступеням, Катя бросилась в свою комнату, захлопнула дверь и почти бездумно, повинуясь одному лишь инстинкту выживания подтащила массивную тумбочку к порогу, опрокинула ее, создав хоть и ненадежную, но все же баррикаду. Туда же придвинула кресло. Адреналин кипел в крови, сердце колотилось так, словно намеревалось пробить грудную клетку. Из коридора доносился шорох, как будто тысячи насекомых двигались по стенам, полу, потолку. Катя распахнула окно, схватилась за прутья решетки, дернула, понимая, что выломать их не получится, но все равно надеясь на спасительное чудо. Она дергала изо всех сил, от напряжения на лбу выступила вена. Увы, чудо не случилось. А за окном все так же было тихо и спокойно. Луна поднялась совсем высоко, озаряя пространство призрачным светом. Ночному светилу было все равно, что творилось в доме на окраине города. Шорох вдруг прекратился. В голове у Кати потемнело. Мысли спутались, и в один миг забылись и Марго, и Артемий с Михаилом, и сама угрожающая жизни ситуация. Все это, как по волшебству, стерлось из памяти». Осталось лишь чувство тревоги, но оно было смутным и казалось каким-то необоснованным, словно завладевшим рассудком случайно. Запахло лекарствами. Катя растерянно оглянулась. Больничная палата, на койке лежала мать, высохшая от болезни, похожая на обтянутый желтушной кожей скелет. После химиотерапии на голове не осталось волос. Губы ввалились под блеклыми глазами. Темнели полукружья. Катя словно в прошлое вернулась, но не могла это осознать. Для нее существовало только здесь и сейчас. Временной островок, на который ее зашвырнуло провидение. А вокруг раскинулся бескрайний океан беспамятства. Как же больно было видеть маму такой. Она всегда отличалась неуемной жаждой деятельности. Энергии хоть отбавляй. Но болезнь почти превратила ее в овощ. Катя назвала эту палату место, где нет надежды. Пыталась надеяться, вот только не получалось. Все здесь было пропитано тоской и отчаянием. Катенька, с трудом произнесла мама, чуть повернув голову: Мне так плохо. Ты. Ты не представляешь, как мне плохо. И холодно. Мне всегда холодно. Что-то проскользнуло в сознании Кати и пропало, словно крохотная птица залетела в окошко. И выпорхнула. Что-то важное. Кажется, это была частичка памяти. Мне так плохо, стонала женщина на койке. Но все еще можно исправить. Надежда есть. Немного тепла спасет меня. Я это чувствую всего капелька твоего тепла. Ты ведь поделишься со мной, Катенька? Конечно, Катя едва сдерживала слезы. Она помнила, что мама терпеть не могла, когда кто-то плакал. А еще. Она вспомнила, что мама никогда не жаловалась. Даже изнывая от боли, нет, не жаловалась. Но почему сейчас? Это было на нее совершенно не похоже. «Возьми меня за руку, дочка. Помоги. Дай мне немного тепла. Я больше не могу выносить такие страдания. Больше не могу». Катя шагнула к койке. Очень хотелось обнять самого родного человека, но что-то останавливало. «Помоги». «Я больше не могу выносить такие страдания». Это были не мамины слова, но не могла она их произнести. На мгновение в голове появился образ старой женщины. Буквально озарился, словно выхваченный вспышкой фотоаппарата. Смутная тревога сменилась страхом. «Кто эта женщина?» Катя четко сознавала, что видела эту старуху совсем недавно, и с ней связаны какие-то нехорошие события. «Надо вспомнить». Надо обязательно вспомнить. «Я не хочу умирать!» Плаксиво пожаловалась мама. «Дай мне немного тепла!» У Кати ёкнуло в груди. «Я не хочу умирать!» А вот это уже были знакомые слова. Она их слышала много раз. Недавно. И их произносила старуха, Марго. В сознании будто плотину прорвала, И воспоминания хлынули бурным потоком, смывая всю ложь. «Дай мне немного тепла!» Точно зверь заревела женщина в койке, но она уже не была похожа на маму. «Ты не она!» процедила Катя. Иллюзорная больничная палата растворилась, будто сгорел кадр фотопленки. Запах лекарств сменился гнилостной вонью. Теперь это была комната. Та самая комната в доме Марго. Тьма бесплотными щупальцами растекалась по стенам и потолку, И в этой бесформенной массе, как на объемном фотоснимке, проявлялась фигура старухи. Она тянула руки со скрюченными пальцами. Разъявленный рот и дыры глазниц почти сливались воедино. Катя ощутила, как рассудок погружается во мрак. Как все светлое и хорошее тонет в темном омуте. Еще немного, и не останется ничего, кроме чего-то чуждого. И не останется меня». Шевельнулась в голове мысль. Старуха приближалась. Ее пальцы медленно шевелились, словно ткали невидимую паутину. Катя завыла сквозь зубы. Затем, повинуясь какому-то неясному порыву, шагнула к окну, ударила локтем по стеклу. Осколки посыпались на подоконник, сверкая в свете луны. Схватив небольшой осколок, Катя сжала его в ладони. Острые грани вонзились в плоть, Боль резким импульсом метнулась по нервам, расчистила сознание, рассеяла мрак. Марго завизжала. Это было похоже на то, как если бы сотни старух издали пронзительный визг. «Отвали от меня, сука!» – заорала Катя и снова сжала осколок. Боль сейчас была для нее спасительным кругом. А еще злость. «Ты меня не получишь!» Тьма в комнате заклубилась, словно под порывом ветра. Затем распалась на клочья и исчезла. Вместе с ней пропала и Марго. Но Катя чувствовала, что еще ничего не кончено. Это даже близко не победа, а всего лишь отсрочка. Временная передышка. Старуха, разумеется, так просто не отступится. Жутко хотелось пить. Марго как будто одним своим присутствием осушила все соки в организме и боль, наконец, дала о себе знать, так что затошнила. Выронив осколок из окровавленной ладони и борясь с рвотными позывами, Катя подошла к выходу, отодвинула тумбочку, кресло и осторожно открыла дверь. В коридоре все было спокойно. Ровно горели лампы и тишина, абсолютная, какая-то неземная. Собравшись с духом, Катя, почти крадучись, вышла из комнаты. Чтобы поддержать себя, она вспомнила, как сумела разогнать мрак в своем сознании. Это означало, что с моргом можно бороться. Это давало надежду. Катя уже дошла до лестницы, как услышала сзади шорох. «Не оглядывайся», — приказала себе. Но все же оглянулась и едва не закричала. Лампы мигали, и в этом дерганом свете по потолку ползла старуха. Ее движения были резкими, какими-то угловатыми. Разъявленный рот походил на пасть доисторического ящера. В глазах пульсировали бледные огоньки. За Марго, словно вытекая из ее тела, клубилось темное облако. «Племяха!» Задыхаясь от ужаса, Катя бросилась вниз по лестнице, запнулась о ступеньку, упала и скатилась вниз, ударившись затылком о пол. Марго выбралась из коридора, будто гигантский черный таракан поползла по стене, все шире и шире раскрывая пасть. Катя ощутила себя так, словно под ней исчез пол, и она куда-то падает. Упала она в бассейн, тот самый, в котором в детстве и юности тренировалась. Вот только вместо воды была кровь, а вокруг плавали раздувшиеся синюшные трупы с белесами, как у мертвых рыбин, глазами. Что-то схватило за ногу, потянуло вниз. Катя в панике барахталась, пытаясь удержаться на поверхности. Но то, что тянуло, было сильнее. Кровавая пучина сомкнулась над головой, поглотила. «Не сопротивляйся!» Услышала она спокойный, почти ласковый голос. «Там на дне хорошо. Опустись на самое дно. Там не будет ни боли, ни тревог». Катя утягивала вниз, в неведомые глубины – Она зажмурилась и твердо сказала себе «Ничего этого не существует. Обман». «Расслабься», — шептал голос. «Не сопротивляйся. Там, на дне, тебя ждет много прекрасного и удивительного. Там тебе откроется мир, о котором ты грезила в детстве. Сказочный мир. Почувствуй себя ребенком». «Это обман». Мысленно заорала Катя, хотя действительно хотелось расслабиться, не сопротивляться и поверить в сказочный мир. «Обман! Боль! Нужна боль, иначе через пару мгновений поверит!» Она вцепилась зубами в запястье, сжала челюсти так, что дёсны заломила. В голове будто вулкан взорвался. И снова раздался виск. Катя распахнула веки. Никакого бассейна полного крови, никаких трупов. «Получилось! Боль опять спасла!» Темные эфемерные изгустки улетали прочь, расползались по стенам, прятались под мебелью. Марго была прозрачная, огоньки в ее глазах почти погасли. Яростно зашипев, она взлетела к потолку и как будто растворилась в нем, исчезла. Ощущая во рту вкус собственной крови, Катя поднялась, пошатнулась, точно пьяная, Пить хотелось еще больше. Голова кружилась, и энергии почти не осталось. Обнадеживало лишь то, что и старуха, очевидно, тоже потеряла много сил, судя по ее блеклому виду. Нападет ли эта тварь сегодня снова? Катя взглянула на рану на своей руке. Приличный был укус. Но она вряд ли получится постоянно спасаться с помощью боли. Рано или поздно Марго найдет способ проникнуть в голову и завладеть разумом. Возможно, не сегодня, а завтра ночью. С этой неутешительной мыслью она зашла в гостиную. Ее взгляд упал на сервант, в котором стояла кружка Марго. Как какой-то экспонат. Как та кукла Машка-какашка. У старухи был пунктик насчет этой кружки. Она даже Веронике Павловне запрещала к ней прикасаться. Подарок первого мужа. С ним были связаны какие-то сокровенные воспоминания. «Никаких больше запретов, верно, Марго?» – прошептала Катя. Она вынула из серванта кружку, надеясь, что старуха сейчас это видит, и ее корежит от злобы. Проследовала на кухню, выпила воды, немного полегчала. Теперь не мешало бы раны обработать и перевязать. Вот только где в этом доме искать аптечку? Да и не лучшее время для поисков. Надо дождаться утра, ничего, кровью не истечет. За дверным проемом опять зашуршало, и Катя едва не застонала от досады. Старуха, похоже, никак не хотела отступать. Что она в этот раз уготовила? Какую иллюзию? В проеме появилась Марго. Двигалась она медленно, как-то устала. Катя покосилась на нож, торчащий из стойки на столешнице. Это ведь тоже был вариант. Если старуха начнет побеждать, то можно полоснуть себе лезвием по горлу. Лучше сдохнуть, чем... Нет, рано о таком думать. В порыве злости Катя схватила кружку и швырнула ее о пол, разбив на мелкие осколки. «Проваливай, тварь!» — закричала истерично. «Проваливай!» Маргоша шарахнулась к стене. Ее тело стало еще более прозрачным. Затем она метнулась в дверной проем и исчезла. Катя медленно опустилась на пол. Ее начало трясти... Из груди рвался вой. Вся тяжесть этой ночи вдруг навалилась на нее, лишила остатка стойкости. Самочувствие было такое, словно каток переехал. Если бы Марго сейчас вернулась, то на противостояние не хватило бы ни сил, ни воли. Ко всему прочему, еще и жалость к себе накатила. За что с ней так? Почему все это происходит именно с ней? Глупые вопросы, не нуждающиеся в ответах. Вот и утро наступило. А Катя все сидела на полу, чуть покачиваясь, будто впала в транс. Она услышала, как в прихожей щелкнул замок. Путь на улицу свободен, но ей не хотелось никуда идти. Было лишь одно желание — просто сидеть, ощущая боль и балансируя на грани сумасшествия. Она даже вяло подумала, что сойти с ума — это тоже неплохой вариант, почти такой же идеальный, как ножом по горлу. Паршивые мысли лезли в голову, но других не было. Хотя, а может сжечь этот дом к чертям собачьим? Нет дома, нет охотничьих угодий для Марго. А Артемий со своей сворой местных, пускай что хотят с этим, то и делают. Накажут, так тому и быть. Да пусть хоть убивают. В любом случае, она сорвет их проклятую игру. И старуха не выйдет победителем. Чем не план? Катя поднялась. Тряхнула головой, избавляясь от морка отчаяния, проследовала в гостиную и взяла коробок со спичками с каминной полки. Пусть все горит, подумала устало. Ей не понравилась эта апатия, а потому повторила вслух, уже уверенно. Пусть все горит! И даже улыбнулась, хотя улыбка вышла какой-то дикой, ненормальной. Руки дрожали, и, вынуть из коробка спичку и зажечь ее, у Кати получилось не сразу. «Ну вот он, огонь!» Теперь лишь оставалось поджечь занавески. Она помнила, что в фильмах пожары всегда начинались с занавесок. «Ну что ты творишь?» – раздался голос. Целиком поглощенная своей зажигательной затеей, Катя не заметила, как в гостиную зашел Михаил. «Потуши спичку!» – он говорил с легким упреком, словно обращался к неразумному ребенку. «Жечь дом у тебя все равно не получится!» Здесь все пропитано огнеупорной жидкостью. Ты, знаешь ли, не первая, кто пытается здесь пожар устроить. Почему-то некоторым кажется, что это отличный выход из положения. Ты лишь надымишь, и тебе же будет хуже. Надышишься дымом, ослабнешь. Давай, прекращай дурить. Катя как-то завороженно глядела на горящую спичку. Ей все еще хотелось, чтобы было много огня. Очень много, чтобы весь мир пылал. Михаил подошел к ней выхватил из ее руки спичку и потушил. Затем, взяв под локоть, повел на кухню. «Пойдем, я завтрак приготовлю. Тебе обязательно нужно подкрепиться. Да и я еще сегодня не завтракал. Выглядишь, если честно, так себе. Прости, конечно, за откровенность, но я это тебе говорю на правах друга. И руки надо было перевязать, вон, крови сколько. Это что, укус? Ты сама себе что ли? Жестко». Но чего только не сделаешь, чтобы выжить, верно? А знаешь, ты все-таки молодец. Целую ночь продержалась. Не каждый, кто был на твоем месте, мог бы таким достижением похвастаться. Он привел ее в кухню, усадил за стол, потом вышел и вернулся с аптечкой. Умело обработал раны перекисью водорода, сделал перевязку. Катя ни на что не реагировала, просто сидела, уставившись в одну точку. Михаил открыл холодильник окинул содержимое критическим взглядом. «Так-так-так, отлично. А приготовлю-ка я омлет по-кавказски. Уверяю, тебе понравится». Он снял с вешалки фартук, посмотрел на осколки на полу. «Это что же, ты любимую чашку старухи расколотила?» усмехнулся. «Думаю, ей это не слишком понравилось». На улице пошел дождик, выбивая мерную дробь по металлическим карнизам. По оконным стеклам растекались капли. Михаил принялся готовить омлет. «А знаешь, Кать, как представлю, что лет через пять мой сын будет на твоем месте, а я буду на месте Марго, мне аж не по себе становится». Он разбил в миску четыре яйца и стал взбивать их венчиком. «Но я уже все решил. Поверь, я люблю сына, но жизнь я люблю больше. Ему сейчас двадцать три, спортсмен, как и ты, хороший малый. А у меня уже и печень шалит, и сердечко порой барахлит». «Через пять лет совсем будет край. Дожить бы еще до перерождения. Я вообще так считаю. Поначалу родители должны заботиться о своих детях, а потом дети о родителях. Это самый правильный расклад. Вот мой сынишка обо мне и позаботится. Да, я не лучший отец, но алименты всегда оплатил исправно. Ни разу не задерживал». Катя взглянула на него с презрением. Она не могла понять, как таким обыденным тоном можно говорить о столь мерзких вещах. Он же, по сути, разглагольствовал о предательстве и уничтожении собственного сына. «Считаешь меня извергом?» — продолжил Михаил, словно прочитав мысли Кати. Он отложил миску со взбитыми яйцами и начал резать болгарский перец. «Если бы ты знала, что ждет всех нас после смерти, ты навряд ли стала бы меня осуждать. А я знаю, я видел. Мне Артемий показал». И вот что я тебе скажу. Там, за чертой, нет ни рая, ни ангелов с крылышками. Там только боль и страдания. Это не описать словами. Вечность беспрерывных страданий, отчаяния, возведенное в абсолют. Если получаешь такие знания, то начинаешь ценить каждое мгновение жизни. И ты сделаешь все, лишь бы отсрочить смерть. Так что не осуждай меня. К тому же мне очень хочется увидеть далекое будущее. Хочется стать свидетелем колонизации Марса, других планет. Хочется быть причастным к тому, как будет меняться человечество. От одних этих мыслей я ощущаю восторг. И ведь у меня вполне неплохие шансы прожить очень длинную жизнь. У сына вот-вот ребенок родится, а значит, я смогу потом и внука использовать для перерождения. Катя поднялась и пошла к выходу. Свежим воздухом подышать решила, задорно сказал Михаил. «Это правильно. Но не задерживайся. Омлет уже скоро готов будет». Выйдя из дома, Катя сделала глубокий вдох. Погода была под стать ее состоянию. Серая, слякотная. Осень как будто впала в траур, хотя еще ночью небо было ясное и сияла луна. Артемий все так же стоял за воротами. Точно черная статуя. Струи дождя стекали с пола его шляпы. Катя подошла. У нее к проводнику между мирами был лишь один вопрос. «Чтобы выжить, я могу делать все, что захочу?» Он улыбнулся. В его глазах на мгновение загорелись красные огоньки. «Полная свобода действий. В пределах дома, разумеется». Именно этот ответ Катя и желала услышать. Она вернулась в дом. Прошла в гостиную. Взяла из мини-бара бутылку виски, после чего проследовала в кухню. «Выпить решила?» Михаил уже раскладывал омлет по тарелкам. «Это ты зря, не советую. Если будешь с похмелья, старуха с тобой легко расправится. Но дело твое. Как говорится, хозяин-барин». Он развернулся, чтобы положить сковородку в мойку. Тут-то Катя и нанесла удар. Обрушила бутылку ему на голову. Михаил упал на пол, как подкошенный. Из раны на затылке засочилась кровь. Поставив бутылку на стол... Катя принялась шарить по полкам, по ящикам стола, пока не отыскала скотч, которым обмотала руки и ноги Михаила. Затем села за стол и начала есть. Садовник был прав, ей действительно необходимо было подкрепиться. И готовил он отлично. Омлет оказался просто восхитительным. Катя с аппетитом съела не только свою, но и его порцию. Михаил очнулся, скривился, застонал. Попытался высвободить руки из путь, но, осознав, что ничего не получится, с обидой и некоторым удивлением посмотрел на Катю. А «Что за херня? На черта ты это сделала? Я же не враг тебе! Наоборот, я на твоей стороне!» Катя побарабанила пальцами по столу. «Не враг, говоришь? Да ты даже хуже Марго. Та хотя бы не скрывала свою внутреннюю гниль, не маскировалась под добрячку. На мне сейчас плевать, какой ты!» «Я хочу знать, как победить старуху, и ты мне это расскажешь». Михаил напрягся. В попытке снова разорвать скотч, его лицо стало пунцовым. «Развяжи меня, сука, я понятия не имею, как победить Марго!» Катя демонстративно вздохнула. «А вот я думаю, что знаешь. Ты ведь тут давно, сам говорил. Видел несколько перерождений». Михаил тяжело задышал сквозь зубы. В его глазах плескалась ненависть. Катя вышла из-за стола, взяла со стойки нож. «Ты мне все расскажешь, и мне даже не придется тебя долго пытать. Я кое-что поняла про всех вас. Про Марго, про тебя, про остальных уродов в этом районе. Страх перед смертью для вас — это как неизлечимая болезнь. Если я недавно готова была перерезать себе горло, лишь бы старуха не победила, то вы, говнюки, даже помыслить о таком не смогли бы. Вы слишком люто боитесь умереть». «Пойдёте на всё, чтобы продолжать жить!» «И что ты сделаешь? Убьёшь меня?» Щека Михаила нервно дернулась. «Ты не сможешь! Ты не такая!» «Зря ты так думаешь!» Катя провела пальцем по лезвию ножа. «Мне, наверное, трудно было бы убить человека. Но того, кто собирается скормить душу своего сына каким-то потусторонним монстром вместо своей души, я человеком не считаю. Ты дерьмо, а не человек!» Я запросто перережу тебе глотку, и моя совесть даже не шелохнется. Как по мне, такие, как ты, вообще не должны жить. И, кстати, я, когда на улицу выходила, поговорила с Артемием. Он сказал, что я могу делать все, что захочу. Я на сто процентов уверена, что он понял, что я задумала. А значит, ему насрать на тебя. Всем в твоем так называемом обществе на тебя насрать. Сдохнешь, никто и не заметит. Даю тебе пять минут, чтобы рассказать, как победить Марго». «Не расскажешь — умрешь. Время пошло». Катя говорила решительно, но она сама еще не была уверена, что она блефовала. «Сможет ли убить? Не дрогнет ли в последнюю секунду?» Михаил обливался потом. Судя по его лицу, он вел внутреннюю борьбу. Даже губу прокусил от напряжения. «Время вышло», — объявила Катя. Она подошла к Михаилу, приставила лезвие к его горлу. Он задрожал. Глаза стали мокрыми от слез. «Подвал!» — произнес чуть слышно и бросил взгляд на осколки кружки на полу. «Что ты сказал? Повтори!» — потребовала Катя. «Нет!» — заскулил Михаил. «Я тебе ничего не говорил!» А потом заорал, брызжа слюной. «Я тебе ничего не говорил! Ничего не говорил! Развяжи меня, прошу! Мне нельзя здесь быть! Я не должен быть в доме! Палачи! Палачи придут! Но я тебе ничего не говорил!» Дождь за окном усилился. Кухня потемнела. Одна из стен стала какой-то зыбкой, будто дождевые струи проникли в дом. «Я ничего ей не рассказал!» вопил Михаил, дергаясь как безумный и тараща глаза на зыбкую стену. Катя ощутила, как сдавила виски. В кожу будто тысячи крошечных иголок вонзились. Что-то приближалось. Она чувствовала это каждой клеткой тела, всей своей сутью. Воздух наполнился смрадом, раздался гул, словно где-то рядом заработала трансформаторная будка. Михаил продолжал орать. Катя, озираясь, попятилась и сама не заметила, как вышла из кухни. Дверь тут же с грохотом захлопнулась. Глава 5 Дом сдрогнул, словно при землетрясении. Гул стал громче, и на его фоне что-то заскрежетало. Катя сковала оцепенение. Она даже вдох сделать не могла и не в силах была оторвать взгляд от двери, ведущей в кухню. Ей казалось, что голову, грудь стянуло железными обручами. В животе разливался холод. «Пусть все это прекратится!» – мысленно молила Катя. «Пусть все закончится!» У нее было ощущение, что она угодила в кошмарный сон и никак не может проснуться. Хоть бы кто встряхнул, разбудил, вернул бы в нормальную реальность – Михаил буквально захлебывался собственным криком. А потом вдруг резко наступила тишина. Лишь дождь монотонно шелестел за окнами. Катя тяжело задышала, чувствуя себя так, словно была похоронена заживо, но чудом умудрилась выбраться из могилы. Руки затряслись, и на то, чтобы унять этот тремор, понадобилось немало времени. Более-менее придя в себя, Катя подошла к двери, чуть приоткрыла ее, заглянула внутрь. Михаил лежал на полу, скорчившись. На его лице застыла гримаса ужаса. Остекленевшие глаза обрамляли кровавые потеки. Волосы были абсолютно белые. Катя никогда не верила, что человек способен посидеть от страха. Считала это байкой, но мертвый садовник убедил ее в обратном. Лучше бы не открывала чертову дверь, не смотрела. Некоторые вещи лучше никогда не видеть» иначе они останутся в сознании навсегда, точно за ноза, которую невозможно выдернуть. Катя принялась мерить шагами гостиную, пытаясь подвести итог тому, что случилось. Михаил прошептал слово «подвал» и мельком посмотрел на разбитую кружку. Вроде бы ничего особенного, мелочь, но этого вполне хватило, чтобы за ним явились палачи. Выходит, это не мелочь. Он явно нарушил какое-то правило, выдал важную информацию. «Любимая кружка Марго». Катя вспомнила, как старуху покорежила, когда кружка разлетелась на осколки. А мама однажды сказала, что в любимых вещах живут частички нашей души. Красивые слова. Вот только есть ли в них правда? Пора это выяснить. И Катя засуетилась. Взяла в гостиной пластинку с песнями Эдиты Пьехи, сбегала в комнату Марго, вырезала ножницами из рамы холст с изображением королевы Маргариты. Схватила со стола тетрадку, ну и, конечно, не забыла про куклу Машку-какашку. Все это она сложила на веранде дома, полила позаимствованной из бара водкой и подожгла. А затем с надеждой смотрела, как плавится пластмасса, как полыхает бумага и покрытый масляной краской холст. И представляла, что где-то в запределье мертвая старуха корчится от нестерпимых мук, слабеет и подыхает уже иной смертью, после которой... Уже невозможно вернуться в мир живых. Всего лишь фантазия. Что-то было не так. Кажется, этот несуразный ритуал сожжения любимых вещей не сработал. У Кати абсолютно отсутствовало ощущение победы. Узы крови не разорваны. Она посмотрела на Артемия. Его фигура за пеленой дождя была плохо видна, но то, как он отрицательно покачал головой, Катя отчетливо рассмотрела. И что же теперь делать? Ответ был... Подвал. Место, где Марго приняла мучительную смерть. Место, откуда всю позапрошлую ночь доносились ее крики. Подвал. Слово, из-за которого за садовником явились палачи. От одной мысли, что придется туда спускаться, у Кати внутри все похолодело. Что она там обнаружит? Возможно, там находится какой-то алтарь. И, быть может, именно на этом алтаре надо было сжечь любимые вещи старухи. А может... К черту предположение. Надо идти и смотреть, даже если это самое последнее, что хочется делать. Впрочем, есть еще вариант: сидеть и без всякой суеты дожидаться ночи, а когда вернется старуха, принять свою участь со смирением. Если не сопротивляться, то все закончится быстро. Ну уж нет, выдавила Катя, разозлившись, что подобный вариант вообще пришел в голову. Презрительно плюнув на догорающие вещи, она зашла в дом. Проследовала до двери, ведущей в подвал. Самая обычная дверь, но Катя она казалась воротами в ад. Ей, как и любому человеку, в жизни приходилось совершать некоторые поступки через силу, буквально заставляя себя. Однако все это теперь казалось мелочью в сравнении с тем, что она собиралась сделать сейчас. Была очень даже большая вероятность, что спуск в подвал – путь в один конец. Но надо решаться, иначе Марго победит. «Я справлюсь!» – произнесла Катя и кивнула, подтверждая свои слова. «Да, я смогу!» Она открыла дверь и, уже не колеблясь, сделала шаг. Было темно, но света из коридора хватало, чтобы разглядеть ведущие вниз каменные ступени. Стараясь сдержать дрожь, Катя вынула из кармана спички. Зажгла. Трепещущий огонек озарил стены. Спускалась осторожно, опасаясь споткнуться – Ей подумалось, что было бы забавно, если бы она скатилась с лестницы и свернула себе шею. Вот это был бы финал ее противостояния с Марго. И никто не в выигрыше. Из груди едва не вырвался истерический смех. Катя с трудом его сдержала. Только истерики сейчас и не хватало. Ступени закончились. Катя разглядела на стене выключатель и нажала на кнопку. Пару раз нервно мигнув, На потолке загорелась единственная люминесцентная лампа. Помещение больше походило на какую-то сатанинскую камеру пыток. И да, Катя не ошиблась. Тут был алтарь, а на нем растерзанное тело. С Марго словно бы кожу сдирали, выламывали ребра, дробили кости, вырезали куски плоти. Кто бы ни были эти палачи, но свое дело они знали. Учитывая, что мучили старуху в течение целой ночи, не позволяя ей умереть раньше времени. Катя ожидала обнаружить здесь нечто подобное, но все равно к такому она была морально не готова. В голове помутнело, хотелось зажмуриться и ничего не видеть. Хотелось лишиться обоняния, чтобы не ощущать эту вонь. Не видишь, не чуешь, и словно бы этого не существует. Так дети прячутся под одеялом от собственных страхов. Совсем недавно она жила в нормальном мире, порой несправедливом, но нормальном. А теперь ей казалось, что того мира больше нет. Канул в небытие. Осталась лишь территория кошмаров. Но нужно взять себя в руки. Сейчас нельзя поддаваться страху. Нужно быть сильной. «Я справлюсь», — снова прошептала Катя, обведя помещение взглядом и пытаясь обнаружить то, что поможет справиться с Марго. На стенах висели образа, вот только вместо лика святых На них были абстрактно нарисованы бесформенные существа на фоне клубящейся тьмы. Четко выделялись лишь глаза, они походили на тоннели, ведущие в неизвестность. По углам стояли скульптуры, какое-то нагромождение из переплетенных щупальцев и будто бы обломанных конечностей. Скульптуры были настолько черные, что Кате было больно на них смотреть. Это как глядеть на яркий свет, только наоборот. Что это? «Какие-то артефакты из нового измерения? И зачем Марго проводила так много времени в этом подвале? Молилась древним божествам, изображенным каким-то безумцем на жутком подобии икон? А может, свыкалась с фактом своей грядущей, мучительной смерти?» Взгляд упал на большое, вмонтированное в стену зеркало. Оно было странное. В его глубинах теплился мутный свет, а все предметы отражались в нем очень тускло и искаженно, и не полностью. В Зазеркалье отсутствовал алтарь с трупом Марго. Иная реальность, подумала Катя, и ей не понравилось это сочетание слов, будто мысленно прикоснулась к чему-то запретному, безумному. А еще хуже было осознание, что надо туда пойти. В иную реальность, в запретное и безумное. Туда больше некуда. Там все ответы. Катя это даже не предполагала, а точно знала. Так человек, ищущий истину, безошибочно распознает ее среди нагромождения лжи. В зазеркалье тянуло, как магнитом, и в то же время внутренний голос вопил думайся, там тебя ждет смерть». Внутренний голос — всего лишь проявление страха. Катя уже убедилась, что порой он дает не лучшие советы. Если бы она к нему прислушивалась, сидела бы сейчас наверху, дрожала и тоскливо дожидалась возвращение Марго. Убеждая себя, что все делает правильно, Катя подошла к зеркалу, протянула руку. Пальцы погрузились во что-то зыбкое, прохладное. Раздался легкий треск, словно от статического электричества. Кожу защекотало, но в целом не было никаких неприятных ощущений. думайся, Снова встрял внутренний голос. «Ты оттуда не вернешься!» Ты да пошел ты!» Зашипела Катя, и решительно шагнула в мрачное зазеркалье. Здесь ничем не пахло, не было ни тепло, ни холодно, вообще никак. А еще тут царило абсолютное беззвучие, как в вакууме. Вроде бы такое же подвальное помещение, как по ту сторону зеркала, но все же другое, слишком серое, ни единого цветного пятнышка, словно на старой черно-белой фотографии. Катя не слышала даже стука собственного сердца. Эта абсолютная, неестественная тишина давила на рассудок, сеяла сомнение, что все происходящее реально. Но лучше не задерживаться. Ощущая себя персонажем в старом немом кино, Катя пересекла подвал, поднялась по лестнице, отворила дверь и вышла в коридор. Обстановка была такая же, как в нормальном доме Марго — Вот только стены здесь покрывали трещины, из которых пробивался мутный свет. Не слыша звуки собственных шагов, Катя прошла в гостиную. Казалось, все здесь застыло, даже время. Стрелки на старинных напольных часах не двигались. За окнами был густой серый туман, но и он не клубился и выглядел всего лишь как декорация к всеобщему мрачному унынию. «Мертвое место для мертвых», — подумала Катя, — и эти слова ей понравились еще меньше, чем иная реальность. «Что это? Астрал? лимп? Она читала о подобных вещах в журналах, посвященных паранормальным явлениям. Так, от скуки, а не потому, что было действительно интересно. Но сейчас подробностей не помнила. В одном она не сомневалась. Если надолго здесь задержаться, то это беззвучие с ума сведет. Пластинки Эдиты Пьехи она не обнаружила – Тут не было даже проигрывателя. Мимо. И кружка в шкафу отсутствовала. Опять мимо. Ощущая досаду, Катя проследовала в комнату Марго. Ни картины с изображением королевы на стене, ни тетрадки на столе. Зато кукла находилась на своем месте. Из ее глазницы, порезов на пластмассовой коже, сочилась черная маслянистая субстанция. Голову окружал темный дымный ореол. Катя ощутила триумф. Она нашла то, что искала. Наверное, так бы мог чувствовать себя сказочный Иван Царевич, когда завладел иглой с кощеевой смертью. Теперь оставалось лишь куклу сжечь. Катя вынула ее из шкафа, положила на стол, достала из кармана спички, мысленно повторяя: Пускай получится, пускай у меня все получится! Чиркнула спичкой по коробке, та не зажглась. Попыталась зажечь еще одно. Не получилось. Вывод был однозначный. В этом месте не горит огонь. А может, просто разломать чертову куклу? Нет, плохая идея. Кто знает, возможно, в разрозненных кусках пластмассы еще останутся частички души Марго. Надо ее сжечь. Только сжечь. Но для этого нужно вынести это средоточие зла из... Астрала? Лимба? Неважно. Катя судорожно сунула коробок со спичками обратно в карман, взяла со стола куклу и... ощутила, что позади кто-то есть. Волосы на затылке зашевелились. «Только не это! Только не это!» заколотилась в сознании. Она повернулась и закричала, но крик сожрала тишина. Марго, словно из омута, лезла из той самой стены, на которой должна была висеть картина, Лезла совершенно беззвучно. Ее тело состояло из такой же черной субстанции, что сочилось из куклы. Руки, больше похожие на чудовищные лапы, потянулись к Кате. Та шарахнулась в сторону, ударилась бедром об стол, развернулась и выскочила из комнаты. Выбивающийся из трещин в стенах свет стал красным, пульсирующим. Это сонное место будто бы пробудилось — В воздухе носились какие-то призрачные потоки. Катя бежала по коридору, крепко сжимая в руке куклу. Впереди, с потолка, выдавилась громадная черная капля, которая мигом приняла форму человеческого тела. Марго преградила путь. В порыве отчаяния Катя совершенно бездумно врезалась в нее, беззвучно рыча и разрывая свободной рукой студенистую липкую плоть. Она прорывалась точно зверь, решивший бороться за жизнь до конца, до последнего вздоха. И опять ей помогала злость, которая будто ждала своего часа и явилась на смену страху. Пробилась, хотя растерзанная черная масса продолжала упругими нитями цепляться за спину, волосы и плечи. Катя тащила ее за собой, уже не в силах бежать, но упрямо продолжая двигаться по коридору. Она чувствовала себя так, словно прошла через что-то невероятно мерзкое, от чего никогда не отмыться, потому что это осквернило не только тело, но и разум, душу. Вот и открытая дверь в подвал. Катя с огромным трудом спустилась по ступеням. Чернота тянула ее назад. Нити опутали шею, талию, предплечья. То, что было за спиной, снова набирало силу, уплотнялось. Шаг. Еще шаг. Зеркало уже было совсем близко. Катя почему-то подумала о луне. Как же хотелось снова ее увидеть, полную, сияющую в ночи. И звезды, россыпь звезд. А еще хотелось ощутить кожей дуновение ветра, почувствовать вкус чая с лимоном, послушать уличных музыкантов на Арбате. Но все это там, в нормальном мире. И всего этого ее намеревается лишить паскудная мертвая старуха. Надо бороться, во что бы то ни стало. И она боролась, волоча за собой тяжелую ношу, состоящую из концентрированной ненависти и лютой злобы. Нити натягивались, душили, чернота позади росла, как снежный ком, сползая пульсирующей массой по ступеням. Катя выла от напряжения. В какой-то момент ноги подкосились, и она поползла, цепляясь пальцами за щербатые плиты пола метр. Еще метр. Выбралась. Тишина нормального мира показалась Кате оглушительной в сравнении с абсолютным беззвучием запределья. Даже уши заложила. Но борьба не закончилась. Марго все еще тянула ее назад, и вырваться из объятий черных жгутов не получалось, а сил осталось совсем немного. Впрочем, их еще было достаточно, чтобы кое-что сделать. Катя вынула из кармана спички, Это отняло столько энергии, словно она несколько часов переносила с места на место пудовые гири. Теперь нужен огонь. И хорошо, что теперь руки свободны, хотя предплечье по-прежнему сковывало чернота и шею. Задыхаясь, Катя достала спичку из коробки, чиркнула «Огонь!» Получилось с первого раза. Она поднесла пламя к кукле. Пластмасса не желала загораться». «Ну давай же, давай же, сука, гори! Ты должна сгореть! Гори, гори!» На то, чтобы зажечь новую спичку, не было времени. Сопротивляться тому, что осталось в зазеркалье, не осталось сил. «Гори же, тварь!» И кукла загорелась. Слабо, неохотно. Нити рванули Катю назад. Она развернулась на полу, уперлась руками в стену возле зеркала. А с той стороны черная масса росла, вытягивалась. Марго принимала человеческий облик. Нити выглядели как продолжение ее пальцев. Кукла вспыхнула. Пластмасса не плавилась, а странным образом испарялась. И вместе с ней исчезала наполняющая ее скверно. Загорелась и Марго. Ее объяло ослепительно белое пламя. Нити исчезли. Катя, освободившись от удушающих уз, отползла от зеркала. Она победила! Победила! Ей хотелось выкрикивать это слово, орать так, чтобы весь мир услышал. «Победила, черт возьми!» «Закрой глаза! Не смотри!» Услышала она голос, словно донесшийся из неведомых далей. Это был голос Артемия. Катя послушно сомкнула веки. Чувствуя, что делает все правильно, и в требовании проводника между мирами нет никакого подвоха. Раздался гул, на виски надавило, как тогда, перед гибелью Михаила. Сердце заколотилось. Воздух стал каким-то тяжелым, удушливым. Он с трудом протискивался в легкие. Кате не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что происходит. За Марго явились палачи, а может даже те, кто сильнее их, страшнее. Те, кого Артемий называл «находящимися по ту сторону». А еще она четко сознавала, что если сейчас разомкнет веки, то мигом сойдет с ума, или от ужаса просто разорвется сердце. Однако ей хотелось видеть, как чудовища из иного мира утаскивают объятую белым пламенем моргов в бездну. Очень хотелось усилить свой триумф таким зрелищем. Но скоро все закончилось». Перестав ощущать чужое присутствие, Катя открыла глаза. В зазеркалье никого не было. Кукла сгорела и исчезла, словно ее и не существовало. Лишь на полу остался след от копоти. Люминесцентная лампа под потолком горела ровно, озаряя холодным светом картины с изображением древних богов и растерзанное тело на алтаре. Катя поднялась и заковыляла к выходу. Триумф от победы сменился жуткой усталостью. С трудом она поднялась по лестнице, прошла по коридору. Выйдя на улицу, уселась на ступени, подставив лицо под струи дождя. Она не заметила, как Артемий открыл ворота, пересек двор и примостился рядом. «Поздравляю с победой! Ты ее заслужила! И ты теперь очень богатая! Правда, что касается этого дома, то вынужден тебя огорчить!» он не станет частью твоего наследства когда в нем все зачистят, в него вселится новый жилец и все снова повторится апатично добавила катя верно все повторится и будет повторяться снова и снова желающие участвовать в этом процессе никогда не иссякнут возможно однажды и ты захочешь родишь ребенка и нет не захочу артемий коснулся ее руки. «Я могу показать тебе, что ждет людей после смерти. Если ты это увидишь, наверняка изменишь свое мнение». «Я не хочу это видеть», — твердо заявила Катя. «Не хочу ничего знать. Я просто желаю прожить свою жизнь и умереть, даже если эта жизнь будет короткой и паршивой». Артемий кивнул. «Это мудрое решение». Он поглядел на нее искоса. «Тебе бы в больницу. Я могу вызвать скорую». Катя усмехнулась и провела ладонью по мокрому лицу. «В больницу? Думаю, после всего случившегося мне самое место психушки. Но, ну, пожалуй, я с этим повременю. Мне сейчас просто нужно отдохнуть». Она поднялась и зашла в дом, впервые за последние часы, не испытывая ни малейшей тревоги. Даже было как-то на удивление спокойно. В гостиной уселась в кресло, откинулась на спинку и закрыла глаза». Ей вспомнилась песня Эдиты Пьехи про замечательного соседа, которую успела возненавидеть. Но сейчас почему-то захотелось ее услышать. Жаль только, что пластинку сожгла. Ну и ничего страшного. Песню можно и самой спеть. Катя улыбнулась и замурлыкала себе под нос. Пап, пап, пап, парап, пап, пап".